Стивен Кинг. Земляничная весна. Попрыгунчик Джек. Утро мотит два слова бросились мне в глаза, как только я раскрыл газету. И клянусь господом, поразили меня до глубины души. Я словно перенёсся на 8 лет назад. Однажды, аккурат в эти же дни, я увидел себя по национальному телевидению в программе Уолтер Кронкайт репорт. лицо среди прочих за спиной репортёра но родители тут же засекли меня позвонили по межгороду отец потребовал анализа ситуации он принимал близко к сердцу общественные проблемы мать просто хотела чтобы я вернулся домой но тогда я не хотел возвращаться меня разочаровали разочаровала тёмная туманная земляничная весна Зачаровала тень носись на смерти, что бродила ночами 8 лет тому назад. Тень попрыгунчика Джека. В Новой Англии это природное явление называют земляничной весной. Говорят, приходит она раз в 8 или 10 лет. Вот и случившийся в педагогическом колледже Нью-Шейрена в ту земляничную весну тоже могло иметь цикличность. Но если кто-нибудь догадался об этом, то никому не сказал. В Нью-Шейре неземляничная весна началась 16 марта 1968 года. В тот день сломалась самая суровая из последних 20 лет зима. Пошёл дождь, запахло океаном, находившимся в 20 милях к западу. Снег, толщина которого местами достигала 35 дюймов, осел, подтаял. Дорожки кампуса превратились в грязное месиво. Ледяные скульптуры, сооружённые к зимнему карнавалу и простоявшие два месяца как новенькие при температуре ниже нуля, разом уменьшились в размерах и потекли. Карикатурное изваяние Линдона Джонсона перед Тэп Хаус, одним из корпусов общежития, заплакало горючими слезами. Голубь перед Прашнер Холл потерял пёрышки, кое-где обнажился деревянный остров. А вместе с ночью пришёл и туман, заполонивший улицы и площади кампуса. Еле торчали сквозь него словно растопыренные пальцы, и он медленно втягивался, как сигаретный дым, под маленький мост, охраняемый ородиными стволами времён гражданской войны. В тумане доселе привычный окружающий мир становился странным, непонятным и таинственным. Ничего не подозревающий путник выходил из залитого светом зубрилы, ожидая увидеть чистое звёздное зимнее небо, раскинувшееся над снежной белизной. И внезапно попадал в скрывающую всё и вся молочную пелену, в которой слышались лишь шаги до журчания воды в ливневых канавах. Казалось, из тумана сейчас выйдут персонажи тех самых книг, которые ты изучал. обернувшись, ты увидишь, что забрило исчезло, уступив место панораме неведомой страны, в лесах и горах, где живут друиды, феи, волхвы. Музыкальный автомат в тот год играл любовь и эта грусть, а также AJ снова и снова. И ярмарку в Скарбора. В тот вечер, в 10 минут 11-го, первокурсник Джон Дэнси, возвращаясь в общежитие, Завопил в тумане, побросав книги на ноги и между ними мёртвой девушки, лежавшей в углу автостоянки у биологического корпуса, с перерезанным от уха до уха горлом и широко раскрытыми глазами, которые весело блестели, словно ей удалась лучшая в её короткой жизни шутка. Дэнси кричал, кричал и кричал. Следующий день выдался мрачным. Облака висели над самой землёй, и мы пришли на занятия с естественными вопросами. Кто? Почему? Когда его поймают? И, конечно же, самым волнующим из всех. Ты её знал? Ты её знал? Да, я занимался с ней в классе рисования. Да, мой приятель встречался с ней в прошлом семестре. Да, как-то раз она попросила у меня зажигалку в зубрели. Сидела за соседним столиком. Да. Да, я. Да, да. О, да, я. Гейл Джерма. Мы узнали о ней всё. Она серьёзно занималась живописью. Носила старомодные и в тяжёлой оправячке, но фигурка была ничего. В кампусе её любили, а соседки по общежитию ненавидели. На свидания ходила редко, хотя среди парней пользовалась успехом. Не красавица, но с шармом. отличалась острым язычком говорила много улыбалась мало успела забеременеть болела лейкемией убил её дружок узнав что она лесбиянка стояла земляничная весна и 17 марта мы знали всё о Гилджерн был дёжени патрульных машин понаехали в кампус большинство из них припарковались перед Джудит Франклин Холл где жила Джерн Когда я шёл на десятичасовую пару, меня попросили показать студенческое удостоверение. Я не чувствовал за собой вины и показал. "У тебя есть нож?" подозрительно спросил коп. "Вы насчёт Гилльгерман?" полюбопытствовал я после того, как сказал, что кроме цепочки для ключей ничего смертоносного при мне нет. "Почему ты спрашиваешь?" Коп разом подобрался В итоге я опоздал на 10 минут. Стояла земляничная весна, и никто не бродил по кампусу с наступлением темноты. Вновь сгустился туман, пахло океаном. Царили тишина и покой. В 9 вечера в комнату влетел мой сосед. Я с 7 часов бился над эссе по Мильтону. Его поймали. Я узнал об этом Зубрили. От кого? Не знаю, вот какого-то парня Гея убил её ухажёр, Карл Амарала. И откинулся на спинку стула, испытывая облегчение и разочарование. От человека с таким именем и фамилией можно ожидать всякого. Преступление на почве страсти со смертельным исходом. Хорошо, что его поймали. Сосет ушёл, чтобы разнести благую весть по всему общежитию. Я перечитал написанное. Не смог понять, какую пытался выразить мысль. Порвал почти законченное эссе и начал снова. Подробности мы узнали из утренних газет. С фотоснимка Аморалы, вероятно, из школьного выпускного альбома, смотрел грустный юноша, смуглый, с муглой, с тёмными глазами и его спинками на носу. Последний месяц он и Гейл Джерман часто ссорились, а неделю тому назад расстались. Сосед от Аралы по комнате сказал, что тот был в отчаянии. В ящике для обуви под кроватью Карла полиция нашла охотничий нож с лезвием в 7 дюймов и фотографию девушки, которой вспороли горло. Газеты напечатали и фотографии Гилль Дерманн, похожей на мышку блондинку в очках, косинкая, застенчивой улыбкой. Одной рукой она поглаживала собаку. Мы верили, что по-другому ей быть не могло. Туман вернулся и в ту ночь, расстёкся по всему кампусу. Я вышел прогуляться. У меня разболелась голова, и я неспешно шагал по дорожкам, вдыхая запах весны, изгоняющий надоевший за долгую зиму снег, открывающий островки прошлогодней травы. Ночь эта стала для меня одной из самых прекрасных в жизни. Люди, мимо которых я проходил, казались тенями в отсвете уличных фонарей. И встречались мне только влюблённые парочки, соединённые руками и взглядами. Таял снег, капельки соединялись в ручейки, которые журчали в ливневых каналах, чем-то напоминая далёкий шум морского прибоя. Я гулял до полуночи, покаду основательно не продрог. Миновал много теней и услышал много шагов, чавкающих по размокшим дорожкам. И кто мог поручиться, что среди этих теней не было человека, которого потом назвали попрыгунчик Джек? Только не я. Ибо я видел много теней, но туман скрывал от меня их лица. На утро меня разбудил шум в коридоре. Я высунулся из двери, чтобы узнать, что случилось, приглаживая волосы и вглядываясь по пересохшему небу в волосатой гусенице, оказавшейся на месте языка. Он добрался ещё до одной, сказала мне кто-то с побелевшим от волнения лицом. Им пришлось его отпустить. Кого? Амаралу, радостно воскликнул другой. А он сидел в тюрьме, когда это произошло. Произошло что? терпеливо спросил я, понимая, что рано или поздно мне всё доходчиво объяснят. Прошлой ночью этот парень опять кого-то убил. И теперь это ищут по всему кампусу. Ищут что? Бледное лицо передо мной расплылось, ушло из фокуса. Её голову! Убийца унёс с собой её голову! И сейчас Нью-Шерон не такой уж большой колледж, а тогда был ещё меньше. Такие колледжи обычно называют муниципальными. В те дни все студенты знали друг друга. Ты сам, твои друзья, знакомые твоих друзей. Те, кого ты хоть раз видел на лекциях, семинарах, в Зубриле. Больше, пожалуй, никого. Гейл Джерман относилась к той категории, кому ты просто кивал в уверенности, что где-то её видел. А вот Энн Брей была у всех на виду. В прошлом году считалась фавориткой в конкурсе «Мисс Новая Англия». А как здорово танцевала она под мелодию «Эй, посмотри на меня». И ум, и моя природа не обделила. Редактор газеты колледжа. Еженедельник с множеством политических карикатур и статей, критикующих администрацию. Член студенческого драматического общества. Президент нишенского отделения Национальной женской ассоциации. На первом курсе, только окунувшись в бурную студенческую жизнь, я обращался к Кенсу с двумя предложениями. Хотел ввести в газете постоянную рубрику и пригласить её на свидание. И в то, и в другом мне отказали. А теперь она умерла. Хуже, чем умерла. В тот день я, конечно, пошёл на занятия. Как обычно, кивал знакомым, здоровался с друзьями, разве что более внимательно вглядывался в их лица. Точно так же, как они изучали моё, потому что среди нас ходил плохой человек. с душою чёрной, как тропинки, протоптанной среди вековых дубов, растущих за спортивным залом. Чёрной, как пушки времён Гражданской войны, едва проглядывающей сквозь пелену наплывающего тумана. Мы всматривались в лица друг друга и пытались найти эту чёрную душу. На этот раз полиции никого не арестовало. Синие патрульные машины кружили по кампусу в туманной весенней ночи 18, 19 и 20 марта. Луцифар выхватывались из темноты все укромные уголки. Руководство колледжа вело комендантский час, запретив покидать общежитие после 9 вечера. Парочку, которую нашли обнимающимися на скамейке в декоративной роще у Tate Alumni Building, отвезли в полицейский участок Нью-Шейрона и продержали в камере 3 часа. 20-го поднялась паника, когда на той же автостоянке, где убили Гейл Герман, Они обнаружили лежащего без сознания студента. Перепугавшийся до смерти коп загрузил его на заднее сиденье патрульной машины, прикрыл лицо картой округа, даже не потрудившись прощупать пульс, и помчал в местную больницу. В тишине кампуса включённой на полную мощность сирена ревела как сваробанши. На полпути труп приподнялся и спросил: "Где это я?" Коп завязал и съехал к привет. Трупом оказался студент последнего курса Дональд Моррис. Последние два дня он провалился в кровати с гриппом, вроде бы в тот год свирепствовал азиатский, и потерял сознание, когда шёл в Зубрилу, чтобы выпить чашку горячего бульона и что-нибудь съесть. Погода стояла тёплая и облачная. Студенты собирались с маленькими группами, разбегались, чтобы тут же собраться вновь, пусть и в другом составе. При пристальном взгляде на отдельные лица возникали самые невероятные мысли. Скорость, с которой слухи из одного конца кампуса достигали другого, приближалась к световой. Всеми любимого и уважаемого профессора истории видели под мостом, плачущим и смеявшимся одновременно. Гил Джерман успел кровью написать два слова на асфальте автостоянки. Оба убийства имели политическую подоплёку и совершили их активисты из антивоенной организации, протестующие против участия американцев в во вьетнамской войне. Последнюю версию подняли на смех. Нью-Шейронское отделение этой самой организации насчитывало лишь семь человек. Всех их прекрасно знали. Тогда патриоты внесли уточнение. Убийца – кто-то из приезжих агитаторов, состоящих в той же организации. Поэтому в эти хмурые и тёплые дни мы постоянно выискивали среди нас незнакомые лица. Пресса, обычно любящая обобщения, поначалу проигнорировала удивительное сходство нашего убийцы с Джеком Потрошителем и начала рыть глубже, докопавшись аж до 1819 года. Один дотошный журналист из Нью-Гемпшера вспомнил про некоего доктора Джона Хоукинса, который в те страдавние времена избавился от пяти своих жён, используя ему только ведомые медикаментозные средства. Но в итоге газеты вернулись к Джеку, заменив потрошителя на попрыгунчика. Энн Брей нашли на пропитанной влагой земле в двадцати футах от ближайшей дорожки. Но полиция не обнаружила ни единого следа. Ни жертвы, ни убийцы. Эти двадцать футов мог преодолеть только попрыгунчик. Двадцать первого зарядил дождь, превратив кампус в болото. Полиция объявила, что на поиски убийцы брошены двадцать детективов в штатском. мужчин и женщин. И снелас дежурство половину патрульных машин. Студенческая газета откликнулась яростной статьёй протеста. Автор утверждал, что при таком количестве передят этих копов невозможно выявить заселных активистов антивоенного движения. Спустились сумерки, а с ними и туман медленно поплыл по обсаженным деревьям авеню, проглатывая одно здание за другим. Мягкий, невесомый но одновременно будоражащий и пугающий в том, что попрогунчик Джек мужчина, сомнений ни у кого не было, но туман, его союзник, представлялся мне женщиной. И наш маленький Коллит затетился между ними, слившимися в безумном объятии. То был союз, замешанный на крови. Я сидел у окна, курил, смотрел на загорающиеся фонари и гадал, когда же всё это кончится. Вошёл мой сосед по комнате, прикрыл за собой дверь. Скоро пойдёт снег, объявил он. Я повернулся, воззарился на него. Об этом передали по радио? Нет, кому нужен прогноз погоды? Ты когда-нибудь слышал о земляничной весне? Возможно, очень давно. Бабушкины сказки, не так ли? Он подошёл ко мне, смотрелся в темноту за окно. Земляничная весна это индийское лето, только случается гораздо реже. Хорошее индийское лето повторяется каждые 2-3 года, а вот такая погода, как сейчас, бывает один раз в 8 или 10 лет. Фальшивая весна, ложная. Сказки всё это. Нельзя верить ни слову. Я пристально смотрел на небо. Но я нервничаю, а ты? Он снисходительно усмехнулся, стрельнул сигаретой из скрытой пачки, что лежала на подоконнике. Я подозреваю всех, кроме себя и тебя. Усмешка завела. А иногда возникает сомнение и в отношении тебя. Не хочешь пойти поиграть в кегли? Готов поставить десятку. На следующей неделе контрольная по тригонометрии. «Надо позаниматься, иначе не напишу». Однако и после того, как он ушёл, я долго смотрел в окно. И даже раскрыв книжку, не мог полностью сосредоточиться на синусах и косинусах. Какая-то часть меня бродила восьме, где затаилось зло. В тот вечер убили Адель Паркинс. Шесть полицейских машин и семнадцать выдающих себя за студентов-детективов Среди них восемь женщин, прибывших из Бостона, патрулировали кампус. Но попрыгунчик Джек тем не менее сумел её убить, развеяв последние сомнения в том, что он один из нас. Фальшивая весна, ложная весна помогала ему, укрывала его. Он убил Адель и оставил её в додже выпуска 1964 года. Там девушку и нашли следующим утром. Часть на переднем сиденье, часть на заднем. Остальное в багажнике. А на ветровом стекле он написал её кровью. Это уже факт, не слухи. Два слова. Ха-ха. В кампусе у всех слегка поехала крыша. Мы знали и не знали Адель Паркинс. Одну из тех незаметных, но шустрых женщин, без устали сновавших взад-вперёд позубрили от шести до двенадцати вечера, обслуживая охочих до да гамбургеров студентов. Должна быть только в три последних туманных вечера она смогла хоть немного перевести дух. Комендантский час соблюдался неукоснительно, и после 9 в Зубрилу заглядывали только копы да технический персонал колледжа. Последние пребывали в превосходном настроении. Студенты не докучали им по вечерам. Добавить к этому практически ничего. Полиция билась в истерике, не находя ни малейшей зацепки. В конце концов они арестовали выпускника гомосексуалиста, Ханса на Грее, который заявил, что не может вспомнить, где провёл последние вечера. Его обвинили в убийствах, но на утро отпустили после последней ночи земляничной весны, которая также не обошлась без жертвы. На набережной убили Маршу Карен. Почему она пришла туда, что делала, так и осталось тайной. Эта Толстуха жила в городе в квартире, которую снимала вместе с ещё тремя студентками. Она незаметно проскользнула в кампус, так же легко, как и попрыгунчик. Что привело её туда? Может, некое чувство, перед которым она не могла устоять. Или тёмной ночь, тёплый туман, запах океана. Но она рвалась на холодный нож. Произошло это 23-го А днём позже президент колледжа объявил, что весенние каникулы сдвинуты на неделю, и мы разлетелись в разные стороны. Без радости, как овцы перед надвигающейся грозой, оставив кампус на попечении полиции. Мой автомобиль стоял на кампусной стоянке. Я усадил в кабину шестерых. Поездка никому не доставила удовольствия. Каждый из нас понимал, что попрыгунчик Джек, возможно, сидит рядом. Я не мог. В ту ночь температура упала на 15 градусов. Хлынувший на север Новой Англии дождь быстро перешел в снег. У многих стариков прихватило сердце, а потом, словно по мгновению волшебной палочки, пришел апрель, с дневными ливнями и звездными ночами. Одному богу известно, почему этот каприз природы назвали земляничной весной, но повторяется он раз в 8 или 10 лет и является собой зло. Попрыгунчик Джек исчез вместе с туманом, и к июню кампус волновали лишь демонстрации протеста против призыва в армию и сидячей забастовки в помещении, которые фирма, известный производитель Напалма, использовала для собеседований со студентами. В июне о попрыгунчике Джеке больше не говорили. Во всяком случае, вслух. Подозревая, многие частенько оглядывались из-за опасения, а не подкрадывается ли он сзади. Но ни с кем не делились своими страхами. В тот год я защитил диплом, а в следующем женился. Получил хорошую работу в местном издательстве. В 1971 году у нас родился ребёнок, и скоро ему идти в школу. Красивый, умный мальчик с моими глазами и её ртом. И вот сегодняшняя газета. Разумеется, я знал, о чём в ней напишут. Знал ещё вчера утром, когда поднялся и услышал журчание тёплой воды вливневых канавах, почувствовал солёный запах океана с нашего крыльца в 9 милях от побережья. Я понял, что вновь пришла земляничная весна. Прошлым вечером, когда, возвращаясь с работы домой, включил фары, я понял, что вновь пришла земляничная весна. Прошлым вечером, когда, возвращаясь с работы домой, включил фары, Начавший собираться туман уже заполнил лощины и подбирался к зданиям и уличным фонарям. В утренней газете написали о девушке, убитой в кампусе Нью-Шеренского колледжа неподалёку от моста с орудийными стволами времён гражданской войны. Её убили ночью и нашли на подтаяшем снегу. Нашли её не целиком. Моя жена расстроена. Она хочет знать, где я был прошлым вечером. Я не могу сказать ей, потому что не помню. Я помню, как поехал с работы домой. Я помню, как включил фары, чтобы найти путь сквозь туман. Но это всё, что сохранило моя память. Я думаю о туманном вечере, когда у меня разболелась голова, и я пошёл прогуляться среди безликих теней. Я думаю о багажнике моего автомобиля. Какое ужасное это слово. Багажник Я задаюсь вопросом, почему я боюсь его открыть. Я пишу за столом и слышу, как в соседней комнате плачет моя жена. Она думает, что прошлой ночью я был с другой женщиной. И о, господи, я опасаюсь того же.